А где-то тут вoverline спектакле суфлёр. На этой стороне. Давай по-разному. Вин сейчас позабывал текст. Суфлёр знает эти моменты. Ещё на репетициях суфлёры подчёркивают в тексте места роли особенно трудные для запоминания. Хороший суфлёр обычно старается держаться поближе к актёрам в такие опасные минуты. А в принципе, он чаще всего располагается с правой стороны кулис. Там проход на сцену по шире, и оттуда лучше видно, что на ней делается. Та сторона устроена иначе, потому что там хранятся стулья, которые в антракте выносят на сцену. Так. Но в конце концов это неважно. Старик выпрыгивает из этого окна. Он всё ещё в маске. Оратор входит через проход позади сцены. Примерно через сколько времени? Дарти вздохнул. Не знаю, зачем вам все эти сведения, но если они вам нужны, то оратор появляется на сцене секунд через 20. Ну, может, через 25. Требуется время для постепенного усиления освещения, и ещё надо пустить ветер на занавески и тому подобное. Так, 25 секунд. В крайнем случае даже 30. Алекс подошёл к проходу между стеной и кулисами и внезапно исчез из виду. Затем удивлённый Паркер увидел, как он выплывает из окна, пробегает за кулисы и пропадает за задником. Дарк стоял неподвижно, смыриваясь в какую-то невидимую точку на занавеске. Вот и я, воскликнул Алекс, и снова появился в том же самом окне, из которого только что выпрыгнул. Всего 15 секунд. Ещё 10 на маску. Но этого я ещё не проверил. Пойдём. Не согласитесь ли вы сопровождать меня? Я хотел бы ещё кое-чём вас спросить. Дарк пошёл с ним рядом, а Паркер, сынув руки в карманы, за ними. Когда они оказались в широком тёмном пространстве за кулисами, Алекс остановился. "На время спектакля здесь совсем темно, правда?" "Да", Джо огляделся. Внизу в низком углу я заметил высокий огнетушитель, а около него ящик с песком. "Это может быть только здесь", сказал он по голосу и подошёл к ящику. Осмотрел его, посветил фонариком, потом покачал головой. "Неужели я ошибаюсь?" Вдруг он нагнулся и сунул руку под огнетушитель. Есть? Конечно, есть. Больше её нет где быть. Что там? Спросил Паркер, хотя уже знал, какой услышит ответ. Она, закричал Алекс. Он направил в руках мятый белый кусок мела и осветил фонариком жуткую искажённую лечину в стиле на Винчи, которая держал за седые нилоновые волосы. Маска убица а Они увредились в артистическом гробовом молчании, только Алекс накристевал. Смотрите, сказал Алекс, когда Паркер, вошедший последним, закрыл двери. Лицо инспектора было сосредоточенным и напряжённым. Он не спешкал глаз с Дарси, который спокойно сел и выжидательно поднял голову. "Думаю, мне мало что осталось прибавить к состоявшемуся эксперименту", начал Алекс. "Дело ясное". Разумеется, в той его части, которая касается вас. На время спектакля я заметил разницу в игре Винти в первом и втором действии. Но я полагаюсь не только на собственное мнение. Одна дама, которая чувствовала живой душевный контакт с Винти и знала его долгие годы, призналась на допросе. Во втором действии этого контакта уже не было. Мисс Фародей рассказала: "Винти переменился. Играл в хорошем темпе, ни разу не сбился". Никогда ещё мне не давало так легкость в играть. Я была просто заворожена. Однако поначалу история казалась слишком уж фантастической, и у нас не было никаких оснований предполагать, что Винси умер раньше. Правда, доктор настаивала, что смерть наступила раньше, и вдобавок маски выборной Винси мы не обнаружили. Разумеется, её мог взять костюмер. Только позднее, когда мы убедились, что к Винси после спектакля никто не входил, кроме одной особы, которую его не убивала и в которой не было ни малейшего повода братмаску дело начало понемногу проясняться мы узнали ещё кое-какие детали фантастическую версию что Винци был убит в Антрактии а сыграл за него кто-то другой можно было принять лишь при соблюдении следующих условий первое человек играющий роль вместо Винци примерно того же роста и телосложения второе он также одет Расто после Бисто Винче остался в том же театральном костюме. Третье владеет этикетикой, его голос и движения. Четвёртое знает изуть текст пьесы. Пятое владеет актёрским ремеслом. Шестое знает до мельчайших подробностей всю мизансцену, иначе его партнёрша сразу бы заподозрила что-то неладное. Седьмое У него есть возможность занять место Винси, то есть во время спектакля он находится за кулисами. Восьмое. Знает, что Винси умер во время тракта, то есть уверен, что Винси убит, и выводит на сцену одновременно с ним. Девятое. Может устроить всё так, чтобы труп не был обнаружен, пока он заменяет Винси на сцене.